Глава 12. Проводя гостей, Анна, не садясь, стала ходить взад и вперёд по комнате. Хотя она бессознательно, как она действовала в это последнее время в отношении ко всем молодым мужчинам, целый вечер делала всё возможное для того, чтобы возбудить в Левени чувство любви к себе. И хотя она знала, что она достигла этого,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 Да о чём ты, сказал он, ужаснувшись при выражении её отчаяния, и опять перегнувшись к ней и взяв её руку и целуя её. За что? Разве я ищу развлечений вне дома? Разве я не избегаю общества женщин? Ещё, сказала она. Ну скажи, что я должен делать, чтобы ты была покойна? Я всё готов сделать для того, чтобы ты была счастлива, говорил он, тронутый её отчаянием. Чего же я не сделаю, чтоб избавить тебя от горя какого-то, как теперь, Анна, сказал он. "Ничего, ничего", сказала она. "Я сама не знаю. Одинока или жизнь, нервы, ну не будем говорить. Что ж бега? Ты мне не рассказал?" спросила она, стараясь скрыть торжество победы, которая всё-таки была на её стороне. Он спросил ужинать и стал рассказывать ей подробности бегов. но в тоне, во взглядах его всё более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей её победу, что то чувство прямоства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нём. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился.